На следующий день после возвращения матросы устроили похороны своих товарищей, привезенных в гробах. Но никакого массового торжественного шествия и скорби всего флота и города не вышло. К отряду в Севастополе относились сдержанно, как в стае собак к предблудшему псу, вкусившему человечины. Матросы были оскорблены невниманием города к их подвигам и жертвам. Большевики подсказали. Виноваты офицеры и демократы. Как и было договорено, Беккер поменялся на ту ночь со Сверидовым, чтобы дежурить по штабу флота. К нему сходились телефонные звонки и телеграммы, и он должен был либо давать им полный ход, либо останавливать их движение. Поздно вечером, заступив на дежурство, Коля получил сообщение из Севастопольского совета. Невеликая, но шумная фракция большевиков заявила, что... Выходит из состава совета, не желая больше сотрудничать с теми, кто окончательно скомпрометировал себя перед массами. Это сообщение Коля положил на видном месте, но не стал беспокоить адмирала-немеца, который уже уехал домой. В случае чего он всегда может объяснить, что новость не показалась ему достаточно серьезной. Он не обязан был догадываться, что это знак к началу переворота в Севастополе. В половине двенадцатого в штаб позвонил деятель из совета меньшевик Елисей Мученик. «Берестов, Андрей!» — закричал он в телефонную трубку. «Ты знаешь, что уже, что уже происходит?» «Это Мученик?» — переспросил Коля. «Говорите громче, я плохо слышу». «Я, я говорю, ты обязан прислать охрану в исполком совета». «Мы заседаем беспрерывно. Только что приходили два матроса с пулеметом и велели нам всем расходиться по домам. Но мы не расходимся. Прошу сообщить адмиралу Немецу, ты меня слышишь?» «Я немедленно сообщу», — сказал быкер, впервые за этот вечер испытав сладость злорадного чувства. «Андрей!» — кричал в трубку мученик, который не пытался скрыть страха. Ты не представляешь, что может произойти Кто-то подогревает этих солдат Они пьяные Они всех называют предателями Они хотят перебить офицеров Я доложу адмиралу, обещал Бейкер Андрей, я тебя умоляю Бейкер повесил трубку Следующий звонок последовал из полуэкипажа Там появились пьяные матросы Увешанные гранатами и обвязанные пулеметными лентами Они грозились перестрелять офицеров Высокий голос дежурного мичмана дрожал, он просил прислать патруль «Разбирайтесь сами!» – раздраженно прикрикнул на мичмана Беккер «Для этого вы и поставлены!» В течение часа последовало еще несколько телефонных звонков К тому же в штабе появились посыльные Один пришел, вытирая расквашенный нос Оказывается, на него напали на Нахимовском бульваре Смысл всех сообщений был один В городе бесчинствуют пьяные матросы Которые требуют разогнать совет И ищут офицеров, чтобы расстрелять их, как союзников Каледина Коля кому-то обещал прислать патруль Или сообщить командующему Других обрывал и требовал, чтобы они сами принимали меры Коля любил сильных людей Независимо от их позиций или намерений Именно таким был Юрий Гаван Всего два часа назад, кратко сообщив Коле, что большевики выходят из Совета и этим развязывают себе руки, он добавил А вам, Берестов Предстоит в нашей революции самая трудная роль Вы должны сделать вид, что никакой революции, никакого переворота не произошло Кто бы и как бы не обвинял вас во лжи и предательстве, игнорируйте. На вашем месте ваши обвинители вели бы себя куда хуже и подлее. Необходимо сделать так, чтобы переворот миновал точку, после которой его остановить нельзя. Для этого его следует не замечать. Вы — нож, которым мы рассекаем нервные узлы Севастополя в самом важном месте. «Бунт на Фердониси!» Рапортовал незнакомый бас, словно читал по бумажке. «Выстрелом в спину убит мичман Скородинский. Вы меня слышите? Сфердониси. Световым телеграфом передают на другие корабли приказ бить офицеров. Вы меня слышите?» Коль молчал. Ему вдруг стало страшно. Когда об этом рассказывал Гаван, это была теория, красивая и стройная теория пролетарской революции. Но нельзя же убивать мичманов в спину. Коля понял, что должен сообщить обо всем адмиралу. Именно сейчас. Если он промедлит еще секунду, то никто и никогда не поверит, что он нейтральный свидетель. И будет нетрудно догадаться, что честный молодой офицер Берестов выполняет задания большевиков, которые могут и не победить. Коля... Протянул было руку к телефону, чтобы доложить адмиралу-немецу, как телефон зазвонил вновь. Это был Юрий Гаван. «Андрей, что у тебя? Звонят?» «Звонили от коменданта Порта. На Фердонисе убит мичман Скородинский, я знаю. Теперь польется кровь офицеров по всему городу». «Но, но вы же обещали. Ваши матросы могут выйти из-под контроля. Неизвестно, кто тогда выиграет». «Не тряситесь, Берестов!» – оборвал его гаван. «Вас мы всегда вытащим. А офицеры, даже нейтральные, завтра обязательно станут нашими врагами, помяните мое слово. Они давали присягу государю и помнят до сих пор, что это такое. А люди с присягой нам не нужны, Берестов». я, я с вами не согласен». «А вот этого у тебя никто не спрашивает, голубчик». Тебя может спасти только послушание. Держитесь, лейтенант, пролетариат не забудет вашего скромного вклада в революцию. И Гаван коротко засмеялся голосом человека, смеяться неприученного. Можно позвонить немецу? Ты позвонишь ему, но не раньше, чем через час, сказал Гаван. Я хочу быть спокоен, что революцию уже не остановить. Но все вышло иначе. Не успел Коля повесить трубку, как позвонил сам контр-адмирал Немец. Ему уже сообщили на квартиру о матросских беспорядках. «Кто дежурит?» – закричал он в трубку. Л «Лейтенант Берестов», – отозвался Коля. «Вы что, не знаете, что происходит в городе?» «Мне только что сообщили об инциденте на Фердонисе. Я жду подтверждения». «Почему не позвонили мне?» Как только получу подтверждение, сразу позвоню вам Господи, идиот, закричал немец Своей неповоротливостью вы губите Черноморский флот Я тотчас же еду в штаб Но Коля зря ждал приезда контр-адмирала После разговора с Колей и коротких переговоров с другими людьми Адмирал-немец приказал подать ему автомобиль И с одним небольшим портфелем в руке В котором хранились документы, поехал на вокзал, где стоял под парами его собственный поезд, три вагона с паровозом. Семья адмирала покинула Севастополь за день до этих событий. Вскоре он уже был в Одессе. Не дождавшись адмирала немеца или звонка от Гавана и с каждой минутой все более ощущая свою беззащитность, вздрагивая, когда на улице раздавался выстрел или крик, бейкер не выдержал. Он вошел в кабинет адмирала и быстро просмотрел один за другим все ящики письменного стола. В прихожей надрывался телефон, но Коля не подходил к нему. В столе он отыскал пистолет с запасной обоймой, неизвестно кто из трех последних командующих флотом оставил его здесь. Затем коробку гаванских сигар, евангелие, какие-то бумаги и письма. Сигар и пистолет он взял с собой последнему звонку он подошел. Из полуэкипажа сообщали, что пришли матросы и увели всех офицеров. «Так и надо», — сказал Коля. Он накинул плащ, закрыл за собой дверь и, постояв в пустом коридоре, прислушиваясь к тревожным звукам ночного города, вышел из дома задним ходом. Не нужны ему были ни большевики, ни офицеры. Он хотел покоя улицей Коля не пошел. Та была царством озлобленных матросов и тех городских подонков, которые, таясь по темным углам в моменты социальных потрясений, лишь ждут возможности выйти хозяевами на ночные улицы. Коля раскачил за до чахлого садика у реального училища и нырнул в узкий переулок. Было зябко и сыро, будто открыли дверь в подвал, и оттуда выходил застоявшийся зимний воздух издалека донесся женский крик. Он мог и не быть связанным с теми событиями, которым способствовал Беккер. Но воображение подсказало Коле растрепанную в ночной рубашке женщину, выбежавшую к открытой двери, только что увели ее мужа. И он еще оборачивается, видит ее и велит ей, движимый страхом за семью, «Уйди же, уйди, простудишься, уйди в дом». «Не переживай», — сказал в последнем разговоре Гаван. «Ничего с твоими братьями по классу не случится. Попугают их, пошумят. Может, кому-нибудь и синяков наставят. Но мы проследим, чтобы никого не убили. Можешь быть спокоен. Мы же не убийцы».